и он был уверен, что и Эмили устраивала ее жизнь. Если говорить откровенно, в тот день на лужайке они с Артуром испытывали особую радость любви. Через пальцы они словно обменивались душами, упрочали общность помыслов и духовную близость, подтверждали друг другу общее ощущение, что они друзья во веки веков. Им не надо было узнавать, изучать друг друга, как прочим. Но значит ли это, что они были подобны таким, как Милнс. Нет, они любили друг друга, как Давид и Иоаннафан. То была дивная любовь. Любовь к женщине уступала ей в силе. И это при том, что библейский Давид страстно любил женщин. Чтобы завладеть Версавией, он послал Урию на верную смерть. И среди героев не было равного ему мужеством. Неуравновешенные, метущиеся души, тянулись к холодному совершенству Артура, к его изящной сдержанности и самодостаточности. Альфред знал, что Вильям Гладстон до сих пор завидует его былой близости с их общим кумиром. При встречах они оба испытывали неловкость, но все же тянулись друг к другу, их объединяла общая великая утрата, оба были самыми выдающимися людьми своего времени. Гладстон был Давидом нового времени. Но Артур полюбил его, Альфреда. Однажды Артур показал ему черновой ответ на письмо Милнса. Тот в свойственной ему бурной манере умолял Артура разделить свою дружбу исключительно с ним. Это было, кажется, в 1831 году. Бедному Артуру оставалось жить меньше двух лет. Он протянул письмо Альфреду и добавил. «Быть может, дурно показывать письмо, адресованное другому, но ты все же прочитай его, Алли. Я хочу, чтобы ты прочитал мой откровенный ответ Милнсу. Не надо ничего говорить, любые замечания будут неуместны, ты только прочти. А я запечатаю письмо и отошлю, и будь что будет. Надеюсь, ты одобришь мою откровенность». «В том высоком смысле, который ты, мой дорогой Милнс, вкладываешь в слово «дружба», Мы с тобой никогда не были и не станем друзьями. К тому же я не тешил себя такой надеждой и не давал повода тебе на что-то уповать. Я отнюдь не насмехаюсь, упаси Боже, над этим возвышенным чувством, но и не считаю его чем-то несбыточно идеальным. Оно знакомо мне и владеет мной сейчас, но, прости, мой дорогой Милс, что говорю не обинуюсь это чувство не к тебе». И однако существует неисчислимое множество оттенков симпатии. Воистину, удел человеческий был бы жалок, если бы с безоблачных небес нам светило только тропическое солнце. Их взгляды встретились. Ты понимаешь меня, Альфред? Понимаешь, о чем я? Да, он все понял. В своей поэме он написал «Тебя любил я, дух, люблю, Шекспир сильней любить не мог бы» это была истина. Он сел на кровать и вновь взялся возиться с пуговицами, пытаясь правильно застегнуть рубашку. Ноги мерзли и покрылись мурашками. ему было нопка в ночной рубашке он дрожал. собственное тело внушало ему страх и жалость. словно он какой-нибудь туповатый вол, обреченный на убой, словно крупный, лукавоглазый кабанчик. Он похрюкивает, не подозревая, что спустя миг лезвие взрежет его необъятную глотку. Когда он был моложе и смерть Артура была свежа в памяти, каждая клетка его тела кричала о неестественности такого исчезновения. Теперь, состарившись, он понял, что это было от юношеской веры в свое бессмертие.